Глава 41. Как не желали мы поскорее оказаться под защитой леса, первые стволы деревьев выросли на нашем пути совершенно неожиданно. И вот теперь стало по-настоящему темно. Темно и тихо. Лишь сбившееся дыхание только что бежавших мужчин и лошадей слышалось в этой тишине. Мы вынуждены были остановиться. Совершенно непонятно, в какую сторону нам идти. Темнота такая, что и на шаг впереди не видно. Парни спустились с лошадей на землю и какое-то время пытались идти на ощупь, то и дело натыкаясь на стволы деревьев. «Замрите!» Громкий шепот Михайла раздался совсем близко. Все затаили дыхание. Кажется, даже лошади замерли, чувствуя общее напряжение. Рядом показался огонь факела, но он был размыт, словно нас разделяло мутное стекло. «Да нет их здесь! Темнота такая, не могли они в лес сунуться!» «Давай лучше во овраге посмотрим. Лошадь ведь у оврага лежала. Наверное, они там спрятались». Голос доносился глухо, как через толстый слой ваты. Факел еще раз взметнулся и стал удаляться. Я выдохнула, только сейчас заметив, что даже не дышала, и убрала ладонь с мордашки ребенка, сидевшего у меня на коленях. Погладила его по вехрастой головке, шепнув в ушко. «Не бойся, теперь все будет хорошо». И словно в подтверждение моих слов, над головой появился бледный серп луны, освещающий тропинку, на которой мы стояли. Тропинка вывела нас на поляну, где ждали гурий с телегой. Парень весь извелся в ожидании. В ночной тишине он отлично слышал и девичий виск, и разговоры наших преследователей. И вот снова я стою на ногах. Очень захотелось упасть на колени и расцеловать матушку-землю. Еле сдержалась. Мальчишку, что пригрелся у меня на груди, подхватила его мать. Захотелось спросить, почему парнишки не дали маковой воды? Заснул бы, и проблем было бы меньше. На мой вопрос, адресованный Сафрону, тот ответил, что бутылочку в суете уронили, вода разлилась и хватило ее не всем. И вот еще я подобрал. Негоже за собой такой след оставлять. Да и металл чудной. Будь у меня кузница, я бы с ним поработал. Сафрон протянул осколки зачарованного мною замка, завернутого в трепицу. И такое сожаление было в его взгляде, словно он очень дорогую вещь мне отдает. Жалко, но надо. «Оставь себе. Будет у тебя кузница». Сафрон вскинулся, благодарно кивнул, аккуратно завернул осколки в трепицу и спрятал на груди. Женщины и детей посадили на телегу. Туда же положили придавленного лошадью парня. «Многовато получается». «Лошади тянуть тяжело будет». Гурий топтался вокруг телеги. Действительно, перегруз получается. Уж больно много народу. Было решено женщин по очереди пересаживать на лошадей и хоть так немного облегчать телегу. Хотели начать с той самой девушки, что была пока бездетной и очень худенькой. Но она так испугалась падения с лошади, что ни в какую не соглашалась. Уж больно сильно испугалась. А как мы можем побороть страх, только пересилив себя? «Я первый поеду. Кто тут у нас самый легкий? С тем и поеду, а остальные лошади пока немного отдохнут». В этот раз взлет на спину коня перенесла довольно равнодушно. Не то начала привыкать, не то просто устала, и мне уже было пофиг. Отправились в обратный путь. Раскачиваясь в такт шагам лошади, на которой сидела, подумала, что в благодарность за наше спасение одного картуза для лесовика маловато будет. «Меховая жилетка». Вот это будет соизмеримый подарок. и Еще пообещала себе больше не ввязываться в такие опасные мероприятия. Главное — самой не забыть это обещание. Лес мы покинули на рассвете. Лето уже перевалило за середину, и ночи стали длиннее, светало позже. Как же время летит. Скорая и осень, холода. Нужны дрова. Я глянула направо, куда убегала дорога в соседнее поместье. Сегодня отдохну... Приведу себя в порядок с дороги и уже завтра отправлюсь к соседям с деловым визитом. Вызволенных из него ли женщин и детей мы передали с рук на руки нянюшке она о них позаботится. Анесса повела меня в баньку, которую подтапливали в нашем ожидании. Вода творит чудеса. Стоило ополоснуться, выпить немного отвару для бодрости, и я, как новенькая, почти. Когда вышла из банки, поняла, что внутренняя часть бедра и ноги неприятно пощипывает. Но трудилась непривычки, сидя верхом. В моей приемной уже ждали Михайла и Сафрон. Они уважительно встали со стульев, стоило мне только войти. Сев в свое кресло на мягкую подушечку, я жестом показала, что они могут садиться. Слегка прикрыла глаза, собираясь с мыслями, затем выпрямилась и сказала. «Семьи мы ваши вызволили. Надеюсь, вы это запомните» и не станете чинить на моих землях разных непотребств». «Да мы век благодарны будем!» Сафрон даже привстал со стула. Я остановила его жестом, продолжая. «Скрывая вас и пробравшись ночью на чужой хутор, я сама нарушаю закон. И еще вы сбежали из-под власти корчмаря, но ваши расписки так и остались у него, и он вправе подать на вас в розыск. Вы должны понимать, что если вас обнаружат на моих землях, не поздоровят всем и вам, и мне. А значит, рано или поздно вам придется заявить властям о его противоправных действиях или выкупать эти расписки. Я сжала руки в замок и, положив локти на стол, оперлась на них подбородком. Даже если не делать ни того, ни другого, корчмарь хоть завтра может набрать новых людей в свою банду и грабежи возобновятся. Вы знаете его лучше прочих. Обдумайте на досуге. Возможно, имеется способ как-то повлиять на него. Сафрон задумался. На лбу появилась глубокая складка. «Я вас не тороплю, а сейчас всем отдыхать. У нас впереди еще очень много работы». Мужчины слаженно встали. Сафрон вышел первым, а я окликнула Михайла, стоящего в дверях. «Михайла, спасибо вам». Он только коротко кивнул и вышел. Теперь, когда орудовавших на дороге разбойников больше не было, путь в город был открыт. И раз в неделю туда будет отправляться небольшой обоз. Теперь сообщение с городом будет регулярным. Остаток дня я отдыхала, играла с графом, общалась с папенькой, гуляла в саду, восстанавливала пошатнувшуюся психику. Все же нелегко далась мне эта ночная вылазка.